Глава 3. Но Флорида разочаровала Ойва Юнтунена. После прохладного Стокгольма тропическое побережье казалось жарким и шумным. Дни проходили в основном за выпивкой, ибо больше заняться тут было нечем. Деньги таяли на глазах. Ойва Юнтунен познакомился с несколькими финскими проходимцами, которые отсиживались во Флориде. Как правило, за ними числились неуплата налогов, фиктивные банкротства, растраты, взятки и тому подобное. Одни занимались бизнесом, другие кутили на неправедно нажитые на родине деньги. На трезвую голову они расхваливали свободный американский образ жизни, а напившись, со слезами на глазах жаловались на тоску по родине. Иммигрант всегда тоскует по своей родине, даже если он преступник. финны часто устраивали между собойчики. Жарили бычка, плескались в бассейне и обсуждали убийства и грабежи прошедшей недели. На этих вечеринках часто бывали коммерсанты, крепкие, загорелые, холеные, а немедленно потягивали виски. Приходили бывшие мисс с морщинистыми лицами, полнеющие модели, а также давно не летающие бортпроводницы. заглядывал офицер, который мысленно всё ещё воевал против русских в карельских лесах, и пилоты гражданской авиации, лишённые лётных прав. Было ещё множество хохочущих вдовушек. Эти, успев похоронить своих финских мужей-горняков, теперь каратоли последние золотые денёчки за расстапливанием целлюлитных подушек на задницах и критикой нищенского уровня жизни в старом свете. По ночам праздники финской диаспоры заканчивались усталым беспутством под меланхоличные народные песни. Наиболее популярной была "Распустились листочки в Карелии милой". Один крупный чиновник, некий мистер Ябала, родом из Саво, ранее носивший фамилию Яппеля, рассказывал Ойве о своём житье-бытье. У него была огромная яхта, красивый дом в хорошем районе и две машины. Имелся также бассейн и баба к нему, нетурная собой баба. Директор Ябло был республиканцем, ни в чём не нуждался. Ан нет. Я уже 5 лет не ел ряпушку, веришь ли, Ойва? Иногда чертовски хочется фрикадельк, аж в животе жжёт. Эти их гамбургеры. Ну ты знаешь, Ещё я было сокрушался, что уже много лет не видел самого обычного трамвая. Эх, проехаться бы на трёшке от Калью до торговой площади, купить там десятикилограммового лосося и засолить его. Здесь только белая океаническая рыба, да ещё и ехать за ней надо на своей машине. А больше всего скучаю по баньке настоящей. по чёрному. Представь себе, из парилки прямо в озеро, а потом посидеть и охладиться на лавочке. Здесь даже колбасы для гриля не купить. Да что там? Старого доброго гамбургера и его не умеют нормально сделать. Вот бы хоть на одну ночь выбраться в Финляндию, сходить в сауну, съесть, чёрт побери, за один присест килограмм холодных колбасок И выпить ведро домашнего пива. У тебя же есть сауна, заметил Ойва Юнтунин. Да кто в такую жару будет париться? Сначала неделями жара, потом с моря припрёт жуткий торнадо. Лодки в щепки, крыши уносит на милю, и ещё эти чёртовые пальмы валятся прямо в бассейн. Если шторм не разнесёт дом, то гангстеры выдавят окна и всё растащат. Идёшь ночью в один конец с дома, другой в это время уже чистят. А утром представитель страховой компании обдерёт последнее. Я вот сплю в подвале, в других комнатах боюсь. В спальне спит горничная, ей-то ничего, она же не кретянка. Ты только подумай, Мне приходится уступать свою постель не гретянке. Но самое ужасное, что после осени здесь зима не наступает, как положено. Захочешь на лыжах покататься, поезжай в Канаду. Зато здесь есть красивые женщины, возразила Ева. Есть, с губами, обсыпанными герпесом. Ой, Войнтюнин спросил: "Почему же тогда Яппеля всё ещё тут, раз его так тянет в Финляндию? Два банкротства и тому подобное. Вот так. Хорошо сюда за мной не приехали. Вот тут и живу, вынужден. И вроде ничего. Но когда кто-нибудь приезжает из Финляндии, мысли разные в голову лезут. Кстати, ты мог бы привести мне немного денег. Там в старом свете остались. Ты вроде порядочный человек. Поработаешь курьером, будешь разъезжать и отдыхать, у тебя получится. Ой, Воюнтунин, думала о своих золотых слитках. Похоже, их тоже будет не так-то просто перевести через Акиан. Он не мог помочь Ябыле, но обещал привезти консервов из ряпушки, если снова приедет. Да, все так говорят. Один вот тоже обещал настоящего ржаного хлеба привезти. А привёз, чёрт его подери, баранок. А на что они мне? Ой, Войонтонин довольно быстро понял, что во Флориде он плохо защищён от посягательств сиеры. Как только Грамилло узнает об исчезновении подельника, сразу прилетит сюда. Здесь всё жульё собирается, а Сиера, чем хуже. В одно прекрасное утро Рицидевисто Сиера появится на террасе с револьвером в руке. Тут уж ни до объяснений. Убьёт Синью, с него станет. Ой, Войюнтунин вылетел в Нью-Йорк. Он думал остаться там насовсем. В большом городе Сиера его в жизни не сыщет. Но не успел он заселиться в отель, как его ограбили. Среди бела дня на шумной улице в толпе людей. Gangsters забрали деньги. Хорошо, что не пристрелили. Уходя, один из них сорвал с шеи Ойвы шёлковый галстук. К счастью, паспорт и большую часть одежды оставили. Оказаться с голым задом в многомиллионном городе сомнительное удовольствие. Ойва Юнтонин отправился в консульство Швеции, где к нему отнеслись с холодком. Опять фин. Шведы сочувственно покачали головами. Тогда Ойва Юнтонин обратился за помощью в финское консульство. Ему выдали билет, но не в Стокгольм, а в Хельсинки, поскольку он являлся гражданином Финляндии. Ещё бы до Москвы попросили, сказали ему. В Хельсинки пойдёте в отдел соцзащиты и попросите денег на билет до Стокгольма. Мы оформляем здесь только дальние рейсы. Это надо же отправить в соцзащиту человека, у которого в саво в куче навоза спрятано 36 кг чистейшего 24-каратного золота. Смех, да и только. Но когда власти вообще руководствовались разумом? В самолёте Ойво Йонтонен решил, что второй раз в Америку не поедет. Должны быть в мире места понадёжнее, где мог бы укрыться обычный жулик. Из Хельсинки Ойво позвонил в Стокгольм своему приятелю Стигкану, и тот переслал ему денег. Получив срочный перевод, Ойво взял на прокат роскошный автомобиль и немедленно отправился в Вехмерсальме в свой заброшенный дом. Здесь его ждала ржавая лопата и самая дорогая в мире куча навоза. Вернувшийся блудный сын шагал по знакомой тропинке к родному дому, оглядывая зеленеющие под ласковым июньским солнышком нивы. Он думал о том, как всё же удивительно красив родной край. Как мило возле домы шумит на ветру вековая рябина. Крыша коровника трогательно прогнулась. Крышка колодца покрылась мягким мхом. Крыльцо жалкой лачуги органично прогнило, а дверь, изогнувшись на петлях, висела полуоткрытая, как бы приглашая путника войти. Однако Ойва Юнтонен не стал заходить внутрь, а кинул взгляд за коровник в направлении заросшей крапивы и лесным куперём навозной куче. Да чего же красиво возвышалась она над посеревшим загоном для скота. Что-то в этом было: сила, мощь, а главное золото. Там лежал клад Ойвы Юнтунина в этом хитром сейфе. Но как только убийца-рецидивист Сиера получит от легкомысленного короля Швеции прощение и свободу, он тут же направится сюда, в Вехмерсальм. В этом можно не сомневаться. И именно поэтому золото надо было срочно перенести в безопасное место. Ой, Войюнтюнин зашёл в серый сарай, где его нежно поприветствовала ржавая сенокосилка. На ней покойный отец каждое лето косил траву, запрягая старую клячу по кличке Русско. В углу стояло точило, на удивление хорошо сохранившееся. Ойва несколько раз крутанул ручку. «Нож для мяса еще можно заточить», — расчувствовавшись, подумал он. С лопатой в руке Ойва вышел из сарая и зашагал к навозной куче. Крапива обжигала щиколотки сквозь тонкие креповые носки, но это его не волновало. Он стоял на золотом навозе. Три с половиной метра от угла коровника — Вторая точка 2 м от отверстия, через которое навоз выбрасывали на улицу. Ойва Йонтонин ванзил лопату в центр золотого сечения, словно первую цифру в сейфовом замке набрал. Да, глубоко же было спрятано золото. Прокопав сейчас Ойва вырыл яму шириной в метр и глубиной в полметра, но сокровища не нашёл. Потный перепачканных навозом полуботинках Ойва вылез из ямы. Облако синебрюхих мух преследовало за золотыескателем к краю кучи. Ойва закурил и вытер пот со лба. Чёрт, расстроился он. Покурив, он снова вернулся к работе. Мир ленивых не любит. Он взял координаты по шире и проработал на куче ещё час. Образовалась огромная яма. Наконец, старания его увенчались успехом. Три слитка золота по очереди ударились о лопату. Ой, Воюнтынин перенёс их во двор, набрал из колодца воды и до чисто отмыл золото от навоза. Во дворе на лужайке валялись три блестящих 12-килограммовых слитка золота высшей пробы. с клеймами государственного банка Австралии. Ойва Юнтунин погладил холодный металл. Ладонь вспотела, сердце забилось быстрее. Эту добычу он никогда не согласится разделить с убийцей-рецидивистом Сири. Уж лучше спрятать сокровища где-нибудь в далёкой Лапландии, но чтоб Сири ничего не обломилось. По полю ехал на тракторе старик-сосед. Ойва Юнтонин быстро спрятал золото в багажник машины и тщательно закрыл на ключ. Он помахал рукой старику, тот как раз заехал во двор поддевиться на гостя. Смотри-ка! Да это же Ойва, воскликнул сосед на саволакски-манер. Из самой Швеции, что ли, в отпуск приехал. Он смирил Ойву взглядом. Ботинки-то как из говнял. Я баньку стоплю, заходь к нам ночевать. Да я вот в навозе червей копал. Может, вечерком схожу на рыбалку. Позже, вернувшись с рыбалки, ой, во отправился с соседом в баню и от души попарился. Он искупался в озере и сел поболтать со стариком. Видать, ты, Ойова, в Швеции хорошо устроился. Раз уж у тебя прямо-таки господская одежда, да и машина вон какая. Да, не жалуюсь. Вроде и у того брательника в Ситне тоже ничего дела идут. Слыхал, что у большой человек он там? Был тут на прошлой неделе и очень нахваливал. Привет тебе передавал и к себе звал. — Только позвони, — говорит, — приедет встретить тебя в аэропорту. Утром Ойва Юнтанин попрощался с соседом, сел в машину и развернулся на север. — А не поехать ли в Лапландию? Если там злотишко припрятать, никакой сиро не найдет, пусть хоть всю тайгу перекопает. Да и сам Ойва там пожил бы отшельником, золото бы посторожил. Ой Вайонтунин переночевал в ровнями, утром прикупил туристическое снаряжение и продуктов и пошёл продавать золото в ювелирную лавку Кендера. Он отломил от одного слитка приличный кусок, завернул в туалетную бумагу. Кендер, торговавший когда-то самородками лапландских старателей, сразу отметил, что речь идёт о золоте высшей пробы. «Взвесь семка», — предложил он, надевая на глаз лупу. Золото оказалось четыре с небольшим унцией. За него Ойва Юнтунин получил 11 400 марок наличными. Откуда золото, ювелира совершенно не интересовало. Когда все дела были сделаны, Ойва поехал дальше на север. Он выбрал дорогу, ведущую в Кассиварсе, Доехал до Кителя, в Сирка и Тепоста обогнал длинные армейские колонны и прибыл наконец в Пулью, в скромную таёжную деревеньку посреди бескрайних болот. Там он решил оставить машину и двинуться прямиком в лес. С трудом взвалив на спину тяжёлый рюкзак с золотом, Ойво взял курс на запад. В течение полутора суток он всё больше углублялся в тайгу. Чем дальше он шёл, Тем спокойнее становилось у него на душе. Никогда не дотянутся сюда руки убийцы Рецидевиста Сиры. Наконец, силы Ойвы иссякли. Он опустил драгоценный груз на вершине небольшой песчаной гряды, там, где несколько гектаров занимало чёртово поле, оставшаяся после ледника территория, усыпанная камнями. Ойва Юнтунин откатил несколько крупных валунов в сторону и спрятал три слитка в образовавшемся углублении но прежде он наклонился к золоту и горячо поцеловал прохладный метал устало вздохнув он закурил сигарету и подумал что заблудился тем лучше он не знал где находится и никто этого не знал золото было спрятано как никогда надёжно Его добыли где-то на севере Австралии, а теперь оно здесь. Ой, Воюнтунин сел на камень, под которым лежали слитки, и счастливый продолжил курить.